Глава 30. Элдон опустился на четвереньки, изучая то, что осталось от моего страховочного ремня. Проводит пальцем вдоль идеально ровной линии среза, а потом смотрит на полощущуюся на ветру сеть. «Кто это сделал?» Родорик рекреской оборачивается к потрясенной команде. «Кто это, брань, сделал?» Я в полном изнеможении облакачиваюсь о перила. Охота, недосып и подковерные игры выпили из меня все соки. Ладони превратились в саднище красное месиво. Хочется врезать кому-нибудь. Всякий раз стоит в чем-то мне выиграть, как происходит что-то неожиданное. Гаргантавнов убивать и так нелегко. Но когда приходится постоянно оглядываться, это и вовсе невозможно. Вскоре к нам на палубе присоединяется Брайс. Встретившись на мгновение со мной взглядом, она оборачивается в сторону обвалившегося входа в тоннель. Смотрит на валящие из-под камней клубы дыма. «Получилось?» — спрашивает. «Мы их завалили?» «Кто-то пытался убить Конрада», — горько сообщает ей Родерик. «Он стоит возле меня, скрестив на груди руки». «Вопрос. Кто?» Подостремленными на нее колючими взглядами Брайс смущенно моргает. «Вы же не думаете, что это я?» «Кто знает?» — бурчит Громила. «Себастьян-то на губе!» Китон тоже подходит, кладет руку мне на спину. Это нежный и ободряющий жест. «Я не убийца», — говорит Брайс, глядя в глаза Громиле. «К тому же ты ненавидишь Конрада больше всех остальных». Громила делает шаг в ее сторону. «Если бы я хотел убить Конрада, то сделал бы это, глядя ему прямо в глаза. Без уловок. Я тебе не драный лодчер». Элдон направляет на себе куртку и вклинивается между ними. Возможно, Брайс не так уж и не права. Громила недоверчиво прищуривается. «Громила», — говорит Элдон. «Ты ведь сломал Конраду ребро перед его поединком с Брайс!» На палубе воцаряется полное молчание. Все смотрят на Громилу, а тот плюет Элдону под ноги. Тогда все поворачиваются ко мне. Ждут подтверждения. Впрочем, говорить ничего и не нужно. Все и так написано у меня на лице. «Ты напал на моего друга!» ощетинившийся орет на Громилу Родерик. «Перед дуэлью?» Мгновение. И команда уже ссорится. Они кричат, тычут друг в друга пальцами. Кита и Родерик во всем винят Громилу. Элдон тем временем стоит и смотрит на них со стороны. Его лицо абсолютно бесстрастно. Я изможденно растираю лоб. Мы только что завалили четырех гаргантавнов. Ничего подобного в состязании еще никто не совершал. Однако нам не до празднования. И вот уже когда кажется, что Громила готов мазать Родерику, я разнимаю их. «Отставить!» Громила отходит, опустив кулак, и все затыкаются. «У нас с Громилой общее прошлое. История, которую никому из вас не понять». Говорю. Но убить меня он никогда не пытался. Если бы он желал мне смерти, я бы сдох много лет назад в переулках Холмстеда. А эти бессмысленные споры и обвинения нужно прекратить, ведь мы точно знаем, кто виновен. «Кто же?» — спрашивает Китон. «Себастьян». Это имя отдает горечью на языке. «Он же в заключении», — говорит Родерик. Зато его сторонники нет. Мои слова повисают в воздухе, но через секунду Громила, Китон, Родерик и я поворачиваемся к Элдону с Брайс. Механик пятится. «Но к этому-то я точно не причастна». «Я не о тебе». Мой взгляд касается штурмана. «Элдон из Бартемиусов. Мне нужно поговорить с тобой. С глазу на глаз. Остальные вольно. Разойтись». «Но иди, Родерик». Наш оружейник, смущенный, одновременно обиженно умолкает, однако вскоре вся команда идет к люку ворча и обмениваясь злобными взглядами. Последним спускается под палубу Громила. Уже стоя на трапе, он вдруг замирает и оглядывается. Громила причинил мне много страданий, но он не убийца. И вот ведь странное дело. Как неотвратно это признавать, я проникаюсь к нему уважением. Наконец, бросив на Элда сердитый взгляд, Громила съезжает вниз по перилам. Элден снова опускается к перерезанному ремню. Палубу обдувает безмолвный ветер, и несколько долгих секунд никто не произносит ни слова. «Нам положено праздновать». Говорю, «Этой команде нужна победа». «Для команды в успешной охоте победы нет», — отвечает Элдон. «Лишь один может быть капитаном». «В победившей команде деньги получают все». «Думаешь?» Встает Элдон. «Мне есть дело до призовых. Я высотник, Конрад. С рождения. Мне не нужен денежный приз. Но и капитаном ты становиться не хочешь. С чего ты взял? Ты видишь капитаном Себастьяна. Как он заручился твоей преданностью, Элдон? Что он для тебя такого сделал?» Поправив очки, штурман скрещивает руки на груди. «Элдон». Мягко обращаюсь я к нему. Это ты пытался меня убить? Я бы никогда никого не убил. И вот, присматриваясь к нему, не дернется ли рука, не соскользнет ли в сторону взгляд, я вспоминаю, что раньше наш пилот хотел стать ученым. Он не убийца. Да, Элдон, я тебе не нравлюсь, хоть и не обязан. Однако жду от тебя честности. Даю последний шанс рассказать все. «Нет», — говорит он. «Сам будь со мной откровенен». Я удивленно моргаю. «А что я от тебя скрывал?» «Все». «Он не имеет права бросать мне вызов. Но если так получится разговорить его, то ладно». «Хорошо». Показываю раскрытые ладони. «Что ты хочешь знать?» Он облегченно выдыхает. «Брэйс правду о тебе говорит». Ради победы ты пойдешь на все. Своих любимых я буду защищать ценой собственной жизни. Ты хотел убить Пейшенс? С какой стати? Я едва знал ее. На одного человека между тобой и твоими целями меньше. Вот как? Нет. Я возвышаюсь честным путем. Честным? Элдон скрещивает руки на груди. Ты же Урвин. И в низине не перестал им быть. Твой рот оскверняет северные пределы поколениями. Не стану спорить. Элдон непонимающе хмурится, и я поясняю. Я не мой отец Элдон и не мой дядя. Я Конрад, сын Элис, великой леди Холмстеда. Отец колотил меня тростью, называя это любовью, а мать научила состраданию. Быть лучше, чем того требует мир. Матери больше нет. Она умерла, потому что дядя изгнал нас в низину. Я снова возвышусь, в этом у меня никаких сомнений. Однако предательство не по мне. Я просто докажу свою силу. Ты считаешь себя лучше остальных. Так и есть. Заносчивый осел. Смеется Элдон. Да, сам знаю. Итак, Элдон, я рассказал о себе» предельно откровенно, ничего не утаивая. Моя очередь задавать вопросы. Еще нет. Я не закончил. У меня начинает подергиваться глаз. Не в его праве требовать ответов, ведь меня чуть не убили. Но все же я делаю глубокий вдох и киваю. «Ты пытался убить Себастьяна?» спрашивает Элден. «Нет». «А сейчас убил бы?» Элден. Ты обещал мне ответы. Сперва заслужи их. Убил бы ты его сегодня, зная, что избежишь последствий. Молча уперев руки в бока, делаю тяжелый вдох. Говорю, я не знаю. Мать отчитала бы за такой ответ, хотя я сказал правду. Что такого есть в этом Себастьяне, что он пробуждает во мне все самое худшее? Надо же. Удивленно моргнув, произносит Элдон. «Как откровенно!» «Себастьян говорит, что вы с ним похожи». Он правда улыбался, парализовав Саманту. «Да, но он все спланировал». Узнав нечто новое для себя, Элдон опускает взгляд, хмурится, что-то прикидывает. «Я делаю шаг к нему, и теперь нас разделяют считанные сантиметры». Наконец, он поднимает голову и смотрит мне прямо в глаза. Ему явно некомфортно. «Элдон, ты помогал Себастьяну в покушении на меня?» «Я сам не знаю. Как это понимать?» Между нами снова повисает тишина. Долгая и плотная. Однако потом, взглянув на синий горизонт, Элдон начинает говорить. «Пока ты готовился к охоте...» Я украл из твоей каюты ключ от гауп вахты Что? Я пошел составить Себастьяну компанию. Ему чрезвычайно хотелось узнать наш план. Внизу меня в какой-то момент... В общем, сморило. Признается Элдон. Когда я проснулся, никого рядом не было. Дверь карцера осталась открыта. Я пошел искать Себастьяна и увидел, как он спускается по лестнице с верхней палубы. При нем был нож и еще какие-то инструменты. Он улыбнулся, но рассказывать, чем был занят, отказался. Только велел не переживать. И я, в общем, поверил ему. Вот и не заподозрил подвоха. Я молча подхожу к перилам и встаю рядом с Элдоном. На его лице хорошо знакомое мне мучительное выражение. Это говорит о преданности. И я, неожиданно для себя, проникаюсь к Элдону пониманием. Из любви к людям и величайшие из нас идут на ужасные поступки. Меня самого порой это чувство делало злым. Элдон. Говорю, кладя руку ему на плечо. Себастьян нездоров. Ему нет дела до тебя или кого-то еще. Для него все люди — инструменты. Видно, как больно ему это слышать, однако он не спорит. Сейчас он пытается настроить членов команды друг против друга. Говорю. И у него получается. «Элдон, я старался найти подход к тебе, но ты меня отталкивал. Я ставил тебя штурманом, потому что ты чертовски хорошо правишь кораблем. Не так хорошо, как ты. У меня нет твоей выносливости». Не всякий пилот продержался бы столько, сколько держался сегодня ты. Без тебя мы бы погибли. Элдон не отвечает. Ты мне не враг, Элдон, и никогда не был им. Зато Себастьян... Делаю паузу. Сам пока не знаю, как поступить с ним. Доложить наверх и потерять время, пока всю команду станут допрашивать? Не уверен. Впрочем, одно мне известно наверняка. Команда желает объединиться и выиграть состязание. Твоя помощь нам пригодилась бы. Элдон по-прежнему молчит. И я не жду быстрого ответа. Поэтому оставляю его одного. Смотреть с задумчивым видом в сторону заваленной шахты. Возможно, Элдон смирится с тем, что Себастьян не такой уж и хороший человек, каким он считал его поначалу. Я, правда, переживаю за нашего штурмана. Однако прямо сейчас... Важно другое. Если ничего не предпринять, Себастьян причинит боли другим. Срочный вызов от разозленного мастера Коку порушит мои планы отпраздновать победу на Камбузе. И вместо того, чтобы лакомиться превосходным боком гаргантавно и заново сплачивать разрозненную команду, я вновь сижу за столом у себя в каюте и подергиваю коленом, Она в это время распекает меня через коммуникатор. «Сбросить бомбу на три особи, Конрад! Ты хоть знаешь, как долго нам их теперь откапывать?» «При всем уважении, мастер, наша цель уничтожить как можно больше гаргантавнов, что я и делаю». «Не так! Мы не просто истребители. Мы используем то, что убиваем. Их газ очень ценен. С его помощью летают наши корабли, «Их плоть — наша пища, их кости и чешуя идут на обшивку кораблей!» Мастер делает паузу. «Такого на моей памяти еще не было. Я всерьез подумываю не присуждать вашей команде ни единого очка». Но, мастер, «довольно!» Я захлопываю рот. «Проклятие, Проклятье, проклятие!» проклятье. «Мастер!» Если вы не засчитаете нам эти убийства, я потеряю команду. Они и так уже на пределе. Нет. Команду ты потеряешь потому, что кое-кто еще лучше подходит для лидерства. Эдак переубедить ее не получится. Надо бы зайти с другого угла. Мастер, обещаю. Если вы зачтете нам эти убийства, я выиграю состязание. Побью ваш рекорд. «Все туши потом можно будет забрать». Молчание. «После вас я первым сумел в одиночку завалить гаргантавно», — говорю. «Первым уничтожил целую стаю в один заход с командой новичков. Вы же знаете, что я способный и что я лучше гожусь в капитаны. А мне известно, почему вы так во мне заинтересованы. Почему обратились ко мне тогда в академии?» Вы думаете уйти в отставку и подыскиваете преемника. Снова молчание. Я опускаю взгляд на дрожащие руки, на запонку коммуникатор. Кому пришла в голову мысль обвалить шахту? Спрашивает, наконец, мастер Коку. Громили. Ну еще бы. Она устало вздыхает. Он когда-нибудь вырастет и перестанет лихачить. Вряд ли. Мастер опять вздыхает. На этот раз легче. У меня появляется надежда. Однако мастер снова молчит, и длится эта пауза слишком долго. Я встаю, принимаюсь расхаживать по каюте. Пытаюсь придумать, как еще убедить ее. И только открываю рот, как из коммуникатора раздается ее голос. «Хорошо, Конрад. Если оставишь эти варварские замашки...» Я засчитаю вам последнее убийство. Вот только заваленные в пещеры головы пойдут по половине очка. Теперь слушай внимательно, сынок. Потеряете еще хоть одну добычу, я и эти баллы у вас отниму. Понятно? Понятно. Тогда поздравляю. Меня охватывает сильное облегчение. Я снова могу дышать. Проверь зачетную таблицу. Продолжай в том же духе и… Может быть, победишь. Удачи. Таблица зачета, висящая над моим столом, вспыхивает сперва серебристым светом, потом синим. Лидер сменился. Таблица демонстрирует следующие результаты. Сначала идет Гладиан, у него четыре очка. После него Каламус, у него три очка. Далее Спикул, два очка. Затем Орнатус, полтора очка. У Телема, Мукрона, Квириса и Сики по одному очку. После них идет Киплей. У него половина очка. Пилум, Цагитан, Ламинаны и Якулум не заработали ни одного очка. Вы были Армум, Скальпрум и Кутул. Мы побеждаем. Наконец возглавили список лидеров этой чертовой игры. Однако времени почивать на лаврах нет. Нужно устранить раскол в команде.